Царица сделала знака Е приблизиться вплотную. Тот шагнул поближе, привычно, низко кланяясь. Тии показала ему веером на маленький резной стульчик из красного дерева у своих ног. Голос песца стих. — Продолжай, — приказала царица. — Привет твоему дому, твоим женам, всей твоей стране, твоим колесницам, твоим коням, твоим вельможам. Большой привет! — раздался опять монотонный голос песца. — Ты что, меня отравить захотел? — надел этот проклятый перстень прошептала царица прикрывая губы и всю нижнюю часть лица веером а зачем пропадать такому великолепному изумруду усмехнулся я я сегодня утром нашел его в одной из старых шкатулок и решил надеть заодно вспомнил старые времена отдай его мне и решительно приказала тии и опустила веер на руку лежащую на подлокотнике кресла визирь незаметно снял перстень и положил его в похолодевшую от волнения ладонь царицы Она вздрогнула, когда коснулась злосчастного камня рукой. Писец продолжал читать послание царя из Вавилона, но Тии ничего не слышала. Она невольно залюбовалась зловеще прекрасной игрой света на огромном изумруде. «О, Боже, как давно это было!» — думала царица. «И как нам, совсем еще молоденьким и неопытным дурачкам, тогда повезло? Интересно, помогут ли нам боги сейчас...» Тии хорошо знала, что приближался критический момент для всей ее семьи. Ее муж мог в любое время умереть. У него участились обмороки и все время болело сердце. Нужно было делать наследника престола царевича Аминхотепа официальным соправителем фараона, и как можно скорее, без жрецов ОМОНа, в храме которых будет происходить обряд помазания нового египетского фараона на царство, это было сделать невозможно. А как себя поведут подлые аристократы, собравшиеся под крылышко бога Омона, предсказать никто не в силах. От них можно было ждать любой пакости. К тому же все хорошо знали, что царевич Аминхотеп охвачен какими-то странными идеями и просто на дух не переносит и жрецов Омона, и, о ужас, самого главного бога Фиф и всей империи, Амонара. В высокое окно зала внезапно залетела ласточка. Она стремительно пронеслась под потолком и вылетела в противоположное окно. Тень мелькнула по худому мрачному лицу царицы. Она вздрогнула, подняла голову и посмотрела в окно. Прямо перед ней раскачивались на легком ветерке ветки с продолговатыми листьями и крупными золотистыми персиками. А сквозь редкую зелень она увидела в глубине сада своего обожаемого сына царевича Минхатепа или Хиви-младшенького, как его называли домашние. «Высокий» непропорционально сложенный, с длинными худыми руками и ногами, царевич ходил по дорожкам сада и что-то бормотал. Его алая туника была видна издалека. За ним семенил писец, невысокий молодой человек с хитрыми глазками, широким лицом и яркими красными губами. Он изредка присаживался на складной стульчик, который носил невозмутимый темнокожий раб. Писец клал папирус на закрытые длинные, плессированные белой набедренной повязкой колени, разворачивал его и быстро начинал кисточкой рисовать замысловатые иероглифы под диктовку царевича. Затем все снова шли, вернее, бежали за царственным отроком, ходившим широкими шагами по дорожкам сада. Рядом с сыном фараона двое слуг несли стульчик, а из страусовых перьев и розовый зонтик. Царевич отмахивался от них, но они упорно шли следом, стараясь прикрыть молодого до черна загорелого человека от жарких лучей солнца. Хотя слугам порой и доставались от вспыльчивого наследника престола крепкие затрещины, но, вжав головы в плечи, они упорно выполняли приказ царицы беречь великовозрастное чадо, как зеницу ока. «Сынок, не ходи ты все время под солнцем, тебе же напечет головку, и снова кровь из носа пойдет!» Высунувшись из окна, крикнула царица сыну. Тот, нетерпеливо махая руками, проворчал «Вечно вы, мама, ко мне пристаете!» и, смешно подпрыгивая на ходу, почти побежал вглубь садок пруду. За ним ринулась вся его свита. «Ты знаешь, что он пишет?» — улыбаясь, обратилась царица к визирю. «Гимн солнцу!» Этот гимн приписывается традиции самому их Натону. В нем говорится, что Атон — это животворящий бог, создавший как мир животных, так и людей, и дающий им жизнь. И эта жизнь на земле продолжается только благодаря Атону. Создав людей, Атон вместе с тем наделил их разными языками и разным обликом и разным цветом кожи. Он создал и чужеземные страны, Сирию и Куш и также обеспечивает их жизнь. Иначе говоря, Атон — это универсальный, благой бог для Египта и других стран, для египтян и иных народов». «Гимн?» — удивленно поднял густые сединой брови Эе. «Да, Гимн. И величает его не Амоном ра а Атоном». «Наследник впал в ересь?» «Это все из-за дурного влияния твоего папочки», — вздохнула Ти. Архитектор Аминхотеп, конечно же, великий ученый, мудрец и знаток всего на свете. Какие великолепные храмы он построил. Но зачем он забивает голову моему сыну этими сказками про Атона? Слово «Атон» обозначает непосредственно солнечный диск. Уже в некоторых текстах времен Аминхотепа III, отца фараона-реформатора Эхнатона, гораздо чаще, чем раньше, встречается это слово. Вероятно, еще при Аминхотепе III в фивах появился культ Атона как солнечного божества. В пользу этого говорят название прогулочного судна царицы Тии, жены Аминхотепа III и матери их Натона, «Сияние Атона» и титул вельможи этого же времени, управляющий дворцом Атона. Имеются и другие указания на появление в фивах культа нового солнечного божества Атона, связанного с культом гелиопольского бога Ра Горахти он впоследствии стал изображаться в виде солнечного диска, лучи которого оканчиваются кистями человеческих рук, держащих символ жизни и власти. «Ну, они не совсем сказки», — пожал плечами Айе. «Как-то не совсем!» «Дело в том, -то — начал негромко визирь, — что для такой огромной империи, в которую превратилось наше царство при последних властителях, Необходим какой-то объединяющий всех, и не только египтян, высший символ. Мой приемный отец считает, что им мог бы стать Атон, символизирующий и силу солнца. Этот символ прост и всем понятен. Наши местные боги, к сожалению, очень мало понятны бывшим чужеземцам, ставшим подданными Египта. И ты тоже разделяешь мнение моего сыночка, что надо запретить молиться всем богам, кроме Атона? Ни в коем случае». Да и отец мой так не считает. Атон — покровитель фараона, как властитель огромной империи. И только. Нельзя его никому насильно навязывать, тем более египтянам, чтящим своих местных богов чуть ли не в каждой деревне. Так почему же вы не объяснили все как следует моему сыну? Он ничего слышать не хочет. Ты же знаешь его характер. Хиви, младшенький, не может без крайностей. Что мне это делать? — громко воскликнула царица. Хиви скоро будет не просто наследник. Все идет к тому, что его объявят соправителем моего кутила муженька. Хороши же будут у нас в стране правители. Один бесшабашный пьяница, а другой — сочинитель гимнов солнцу, полный диких еретических идей. Не переживай и не кричи на весь зал, — одернул ее Эйя. Твой сынок еще мальчишка. Подсунем ему очередную смазливую красотку, устроим пир на весь мир, охоту какую-нибудь придумаем и забудет твой тощий прыщавый отпрыск о всяких гимнах. «Плохо ты его знаешь. Если мой Хиви возьмет себе чего-нибудь в голову, то это из него уже не выбьешь». А царевич тем временем удалился в просторную беседку на берегу пруда, увитую виноградом. Здесь он стал ходить вперед-назад, выкрикивая отдельные фразы «Ты установил ход всего вокруг!» «Нет, лучше так! Ты установил ход времени!» Хиви махнул худой рукой с уродливо удлиненными пальцами. Скорее всего, у Аминхотепа IV была болезнь соединительных тканей, которая привела к уродливой трансформации всей его фигуры, а также к постепенному ухудшению зрения. Современная наука знает такую болезнь это синдром морфана. При ней характерно заболевание глаз, деформация соединительных тканей и костей, они значительно удлиняются. Яркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь виноградную листву, играли ослепительными зайчиками на его алой тунике. Многочисленные золотые и серебряные браслеты весело позвякивали на руках и ногах. «Ты установил ход времени», — продолжил диктовать царевич, расхаживая по беседке и сосредоточенно глядя вверх, «чтобы вновь и вновь появлялось все живое на земле». «Записал?» — спросил он писца. «Все записал, ваше высочество, что вы изволили мудро высказать», — угодливо поклонился писец. «Как прекрасно! Все, что извергает ваши уста», Ну-ка, туту, дай сюда я посмотрю. Царевич вырвал из рук песца папирус. Он быстро проглядел написанные строчки, пожевал полными губами и категорично заявил, нет, в конце плохо. Пиши! И хиви вновь забегал по беседке. Песец туту -ту с подбострастием следил за ним узкими хитрыми глазками. Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь рождалась сотворенное тобой. Вот так намного лучше. Туту -ту кисточкой быстро нарисовал нужные иероглифы. А затем с восхищением уставился на своего повелителя. — Как мудро ваше высочество, то, что вы сейчас продиктовали! — проговорил он. — Правда? Тебе нравится? — царевич остановился напротив писца и внимательно всмотрелся в его лицо. — У тебя смышленый вид, — протянул он. — А ты знаешь, кого я имею в виду? — Конечно, Атона, великого бога, который стоит выше всех богов. Ведь именно он, ваш, ваше высочество, небесный покровитель. — А значит, и выше его никто не может быть, как выше вас скоро никто не посмеет встать. Ведь всем известно, что вы скоро будете соправителем своего божественного отца. — Молодец, Туту. -ту. Не зря ты провел со мной последние несколько недель. — Кое-что ты усвоил правильно из тех высоких истин, которые Атон вкладывает в мои уста, — похвалил молодого человека царевич. — Но продолжим. Хеви нервно забегал взад-вперед. — Ты создал далекое небо, чтобы восходить на нем, — В волнении царевич сбросил с головы парик, который проворно подобрал слуга, стоящий неподалеку с зонтиком. По продолговатому, удлиненно яйцеобразному бритому черепу хивити клика плепота, но он ничего не замечал. Туту -ту едва успевал записывать слова, которые громко выкрикивал его повелитель. Оба были так увлечены своим делом, что не заметили, как к берегу неподалеку от беседки пристала роскошно убранная цветами позолоченная лодка. В ней на пуховых подушках сидели племянница, царица Тии. Они с любопытством вслушивались в несвязанные слова, которые бормотал их двоюродный брат. «У нашего братишки мозги на солнце совсем расплавились», — фыркнула, задыхаясь от смеха Низи. «Неизвестно, что говорит». «Ты создал далекое небо, чтобы восходить на нем, чтобы видеть все сотворенное тобой», — и между тем выкрикивал, словно в трансе Хиви, на его губах появилась белорозовая пена — — Да смысл-то есть, — Нефи покачала красивой головкой. — Но уж больно чудно он выражается про своего бога. И сколько чувств вкладывает в каждое слово. — Такое впечатление, что сейчас он начнет биться в припадке, — заметила ехидна Низи. — Надо его охладить, а то и вправду с ума сойдет. — Кто тогда страной править будет в будущем? Она зачерпнула воды из пруда в кубок, из которого недавно пила сок, — подкралась к беседке и, раздвинув широкие виноградные листья, плеснула прямо в лицо царевичу. Тот подпрыгнул от неожиданности, потом всмотрелся в листву и увидел там кривляющуюся мордочку младшей двоюродной сестренки, показывающей язык и приговаривающей со смехом. «Ты создал, о, Атон, и дурачка хиви, чтоб потешаться над ним день и ночь!» Царевич, побагровев, заорал во всю глотку. «Ах ты, мартышка вредная! Я тебе покажу, как глумиться над словами Атона!» Он выскочил из беседки, но низи, уже прыгнув в лодку, кричала слуге: «А ну, отчаливай, быстрей!» И, повернувшись опять к царевичу, выкрикнула. «Хиви-младшой подавился лапшой!» Царевич сорвал с гранатового дерева круглый зрелый плод и запустил его в весело смеющихся сестер, но попал только в борт лодки. Спелый гранат разлетелся в дребезги, окрасив по золоту темно-красными брызгами. Какие они еще дети! Рассмеялась, глядя из окна на племянницы сына царица. А мой дурачок и не замечает, какое сокровище растет рядом с ним. Посмотри, как уже сейчас хороша Нефертити. А через пару лет она совсем расцветет и превратится просто в красавицу. А какой у нее божественный голосок! Начнет петь, заслушаешься. Царевичу нужна не просто красивая жена. У нас в стране красивых девок хоть отбавляй. — проворчал Ие. — Нужна умница, которая смогла бы направить его в верное русло, чтобы он не метался и не бурлил в разные стороны, как вода во время разлива, а помнил о главном управлении страной. — Ты опять намекаешь на свою дочь? — улыбнулась Тии. — Я, мой дружок, не против, но решать-то в конце концов Хиви, а он уж больно нравен. Ему трудно навязать вообще что-то, а уж нелюбимую жену и подавно. Будущий фараон... «Женится не по любви, а по мудрому государственному расчету», — ответил Эйе, склонив бритую голову на бок и блестя холодными глазами. «Боюсь, в случае с Хиви, твоя мудрость, Эйе, напорится, как серб жнеца, на твердый камень». «К сожалению, а может быть и нет, но моим сыном нельзя вертеть просто так», — вздохнув, царица покачала головой. «Когда он станет правителем отца, нам с тобой, друг мой, придется тяжело». Управлять он еще не умеет. но уж больно норовистый, упрям, чтобы нас беспрекословно слушаться. — Да, жаль тебе, что у тебя нет другого сына, — усмехнулся визирь. — Но тут уже ничего не поделаешь. Соправителем в ближайшее время должен стать Хеви. Нам будет еще хуже, если вся эта аристократия почувствует, что у нее есть шанс оттеснить нас от власти и сделать соправителем кого-то другого. Ладно, давай заканчивать с перепиской, а то мы и так слишком отвлеклись». Царица вслушалась в слова писца. Он тихо бубнил. «Ты, брат мой, не захотел за меня выдать твою дочь?» И ответил. «Египетская царевна никогда никому не отдавалась. Почему так? Ведь ты же царь, и можешь поступать по желанию сердца, и если ты ее выдашь, кто будет против?» Когда мне был сообщен ответ, я написал. «В твоей стране есть много красивых дочерей. Пришли мне одну из них. Ведь кто скажет тогда, это не царевна? Но ты не прислал. Я очень опечален». «О чем толкует этот толстопузый вавилонский царек, больше похожий на обезьяну из страны пунт, чем на человека?» — Воскликнула с гримасой удивление, смешанного с презрением царица. «Он просит себе в жены египетскую царевну», — ответил песец хриплым, севшим от долгого напряжения голосом, устало хлопая подкрашенными зеленым малахитом ресницами. «Но мы же ему еще в прошлый раз, когда он только заикнулся об этом, объяснили, что замуж египетских царевин на сторону не отдаем». Вавилонский царь тогда предложил такой выход из положения. «Пришлите любую египетскую девицу, а он сумеет представить ее у себя в Вавилоне, как египетскую царевну», — пояснил писец. «Да он что, совсем с ума сошел? Чтобы мы пошли на подлог?» — Тии посмотрела на Ие. «Ведь если мы на такое согласимся, все наши аристократы завоют, как стая голодных псов, об унижении фараона и всей правящей вот уже 300 лет династии». «Мы уже твердо решили, Ваше Величество, этот вопрос больше не обсуждать», — твердо заявил Эйе. «Надо послать Вавилонскому попрошайке мебель, украшенную золотом и слоновой костью. Он как раз недавно построил новый дворец, так что, думаю, будет доволен». «Хорошо, этот вопрос решен». Тии стала внимательно всматриваться в окно, вновь заметив в саду что-то интересное. А тем временем по дорожке между Сикоморами и пальмами шел Джабу. Он за прошедшие четверть века изрядно посидел и потолстел, но шаг его был все так же упруг, как и в молодости, а на физиономии расплывалась обычная самодовольная улыбка. Навстречу Джабу бежала молоденькая служанка в желтой короткой тунике. Черный гигант расставил свои длиннющие руки, и девушка оказалась в его объятиях. — Попалась птичка! — довольно пробасил набийц. Ой, господин Джабу! — запищала девица, игриво улыбаясь. — Пустите меня, я очень спешу, просто с ног сбиваюсь. — Куда же то летит, моя красотка? — причмокнул толстыми губами убийц. Да на задний двор, на птичник. Царица заказала на обед перепелок, а мне сказали на кухне, что их еще не доставили. — Разве можно так тянуть? Ведь скоро уже обед. — Ах ты моя птичка! — Джабу поглаживал своими огромными лапищами служанку. — Ксетху перепелок! Ты вкуснее всех на свете! — Какая у тебя нежная кожа! И как это от тебя славно пахнет! Наверное, стащила духи у царицы. — Ну что вы, господин Джабу, я не такая, — ответила девица, тая, как воск в руках опытного соблазнителя. Тут царица высунулась из окна и закричала на весь сад. — А ну, Джабу, отпусти девчонку иди сюда. Ты совсем сдурел на старости лет. На любую девку бросаешься. Подаешь хороший пример для моих племянниц. — А где мои гусята? Опять за мной подсматривают. — Жабу. Отпустив служанку, стал вертеть большой головой с черной шевелюрой, в которой обильно сверкали седые волосы. Из ближайших кустов раздался девичий хохот. Вскоре племянницы были уже в объятиях черного гиганта. Они громко смеялись и целовали убийца в щеке, называя его «дядя черный носорог». Нефертити склонилась к его уху и зашептала «Джабу, попросить тетушку отпустить нас сегодня помолиться в храм бабушки и дедушки». «Хотите покататься по городу?» «Ага», — радостно подтвердила Низи. Нам служанка сказала, что в город приехал бродячий цирк. Там и акробаты, и вавилонский фокусник, и даже дрессированный крокодил, который умеет говорить. Неужели? — удивился Джабу. — Это очень интересно. Я, пожалуй, вытащу в храм и сестренку, а потом мы чуть отстанем от свита царицы и махнем к циркачам. Где они, кстати, остановились? — говорят, на берегу в торговом порту. — Ладно, идите, гусята. «Готовьтесь к поездке в город, прихорашивайтесь, но только одевайтесь попроще, чтобы не привлекать к себе внимания, когда мы сбежим из свиты царицы и отправимся смотреть на акробатов и говорящего крокодила». Джабу опустил на ступеньки дворца девушек и пошел к царице. Во дворце, несмотря на палящее солнце, было прохладно. «Что ж ты, сестренка, своих родителей забываешь? Ой, как нехорошо!» — обратился Джабу к Тии, бесцеремонно ввалившись в зал, где шло совещание по внешней политике. «Да я совсем недавно была в их храме, приносила жертвы богам и молилась за них». «Недавно? Это месяц назад!» «Ничего себе, недавно!» — сердито закачал большой кудрявой головой с седыми висками убийц. «Ой, Джабу, если ты пристанешь, так от тебя не отцепишься!» — заворчала царица в раздражении. «Хорошо, вот продиктую ответы царю Митани и Вавилонскому царю, и поедем в родительский храм». — Да зачем же вам, Ваше Величество, самой диктовать эти послания? — мягко проговорил сидящий рядом Айе. — Я знаю, о чем вы хотите их уведомить и что ответить на последние письма, ведь мы с вами уже это обсуждали. — Правильно! — закивал головой Джабу. — Зачем, собственно, нужны все эти дармоеды-визири, да и прочие песцы, Но нубийца произнес это слово, как сидя Сидят по целым дням на мягких подушках, морды и задницы наели огромные, а толку от них чуть... Скоро главной жене нашего фараона свои белые ручки придется пачкать чернилами и переписку вести с старями разными. О, до чего дожили! Да что говорить, при муженьке Лоботрясе жене приходится всеми делами заниматься. Ох, и брюзгливым ты стал, Джабу! Царица засмеялась и встала с кресла. Ладно, на сегодня все, — обратилась она к визирю. Лично все послания, я проверь, и на досуге хорошенько подумай, что нам делать с обнаглевшими хектами и, взорвавшимся тарьком супил улемой. Тии удалилась, за ней вышел и великан нубиец. Негр проклятый совсем обнаглел, — проворчал себе под носа Е, вставая с кресла. — Составь послание и вечером со всеми бумагами, что был у меня, — небрежно приказал он, в свою очередь, песцу, стоящему рядом. Вскоре визирь верхнего царства уже шел из дворца царицы, постукивая по мраморным плитам позолоченным посохам. А толстый песец с красными от усталости глазами ворчал, оставшись в кабинете вместе со своим слугой и собирая многочисленные папирусы. — Опять не победаешь, как следует, все в торопях да в торопях. Это же надо такую груду документов составить к заходу солнца. Оно же вон склоняется к западному берегу реки. Эх, жизнь моя проклятая! — А ну, пошевеливайся, лоботряс! — рявкнул песец, охрипшим от многочасовой читки голосом и хлопнул в сердцах серебряным посохом по узкой спине молодого слугу, несшего веер и складной стульчик своего господина.